Глава 14 Море шумело, лизало пляж мелкими волнами. Диана сидела на песке и не отрывала взгляда от воды. Бесконечность, терпеливость, спокойствие. Она словно смотрела в лицо божества. Не близнецов моря, капризных злобных детей, но достойной сущности, что старше мира, той, которая знает, что поспешность – отец глупости и что все приходит вовремя словно она стояла перед лицом матери. Было странно, что ей пришлось сбежать из дворца, чтобы отыскать это место. Раньше она видела только порт, грязный вонючий, словно рубаха старой шлюхи, и шумный, словно ее же пьяный смех. То море, если можно было его так назвать, прятавшееся между брюхами кораблей, выглядело жирной похлебкой, приготовленной из объедков, найденных в канаве. Но теперь... На пляже, в миле за городом, над бескрайностью вод, жмущихся к горизонту, она знала, что начала с неправильной стороны. Словно осматривая породистого коня, сосредоточила взгляд на том месте, где на его шкуру присел овод. Для моря порт не значил ничего, хватило бы одного крупного шторма или огромной, словно гора, волны, встающей со дна, чтобы в один миг смыть всю эту мерзость с берега. Вот только зачем? Бесконечность, терпеливость. Спокойствие. Всему придет свое время. Диана прикрыла глаза, вслушиваясь в ласковый шум. Это лишь ждало в конце дороги всякого ищущего. Она помнила несколько человек из Афрагры, которые отправились в паломничество и вернулись измененными. В их глазах поселился покой. Движения утратили нервную поспешность. Улыбки сделались раздражающиеся снисходительными. Я лишь маленькая волна в бесконечном вечном танце. Но это не означает, что я менее важна, чем те, кто был предо мной, или те, что придут следом. Именно такие дары приносили медитации в канналете, как и наблюдение за монотонным колыханием моря. Миновало 28 дней с момента, когда она покинула, э, сбежала из дворца. Взяла лишь самые необходимые вещи, одежду, немного денег, оружие. Над тальхерами на миг заколебалась, но ведь в конце концов она же была их владелицей танцевала с ними месяцами, дала новые ножны, рукоять их несли оттиски ее ладоней. Наконец, теперь она уже могла и ухмыльнуться этому воспоминанию, холодный прагматизм победил порывы сердца, потому что человек без оружия свободен лишь наполовину. Диана покинула дворец ночью и до рассвета кружила по городу. Следующий день провела в караван-сарае, на виду, в поисках места для постоя, расспрашивая о первом караване, который отправится на север. Не рассчитывала, что найдет его, время путешествия еще не началось. Но ей нужно было что-то делать, нужно было двигаться. Если бы она остановилась хотя бы на миг, ее настигли бы мысли, которые она предпочитала оставить позади. Она стискивала зубы, маршировала между караван-сараями, а все, даже вооруженные до зубов ветераны сотен странствий по пустыне уступали ей дорогу. Люди-то все понимают без слов, а ее жест и походка, все тело говорили... Она предпочитала не знать, что они говорили. Наняла три комнаты в трех разных местах, заплатив за несколько дней вперед, демонстративно поговорила с разными воинами из Сарам, выпытывая, не найдется ли у тех места в их подворьях, и как только солнце спряталось за стену гор, выскользнуло в порт. Длинные нити дворцовой паутины должны спрятаться в караван-сараях в узел, а прежде чем кто-либо его распутает, она найдет себе безопасное убежище до того времени, как отправится в обратный путь. Следующую ночь она провела неподалеку от порта, в кварталах, куда даже соловьи входили как минимум в шестером. Это было ее махиюри, время испытаний, немая просьба к матери, чтобы та указала дорогу. Захоти богине, чтобы она, Диана де Клиан, из племени Дьяхеров, закончила свое паломничество тут и теперь, она наверняка бы возбудила в сердце местных бандитов несгибаемую отвагу. Именно потому Диана несколько раз останавливалась в подозрительных закоулках, прислушиваясь, как наполняет их тишина, набрягшая угрозой. Может, причиной тому была ее рука, которую она держала на высоте лица, готовая снять экхар. Легенды о шалых воинах из Сарам, ищущих смерти в битве до последнего дыхания, оставались живы на Дальнем Юге. Та ночь была полна разочарования. Но тетка Диана всегда повторяла, что Махи Юри — это крик и топанье ножкой разочарованного ребенка. Богиню нельзя заставлять, чтобы она указала тебе пальцем, какую дорогу ты должна выбрать. Ведь величайшим ее даром людям была как раз свобода выбора. Но в этом отчаянном путешествии имелся еще тот положительный нюанс, что шпионам из дворца, даже если кто из них и встал на след Дианы, отважившись ступить за ней в вонючей грязью и смертью улочки, вместо того, чтобы выслеживать ее, пришлось бы заботиться о куда более важных вещах, например, о сохранении собственной жизни». Если, конечно. И эта мысль была странно кисло-горькой на вкус, кто-то вообще решил озаботиться ее выслеживанием. А потом она нашла деревеньку рыбаков, чьи обитатели с ласковым фатализмом приняли то, что она заняла один из заброшенных домов, словно присутствие воительницы с закрытым лицом было для них чем-то совершенно обычным. А она открыла для себя силу умиротворяющего шума моря, длинных медитаций. Молитв на восходе и закате солнца и тренировок. После одной из яростных тренировок, которую она прервала, когда поняла, что стоит по пояс в воде и сечет клинками волны, Диана на некоторое время застыла, мокрая с головы до ног, задыхаясь, с оружием в обеих руках. Потом она вышла на берег и впервые за многие годы проговорила весь Кендетх, все молитвы, чье значение она никогда до конца не понимала, но которые теперь сделались для нее предельно прозрачны. Мы те, кто мы есть. И так уж оно и останется. В деревеньке, расположенной в миле от города, и состоящей из дюжины занятых и полудюжины пустующих халуп, что были выстроены из принесенных волнами обломков, жили невысокие темнокожие люди, чей суанари мягко пощелкивал простыми словами и выражениями. Обитали они на берегу моря издавна, как рассказал ей один из старых рыбаков, с того момента, как солнце впервые взошло над миром, протирая удивленные глаза. А если море и забирало порой их дома, сети, достаток, то они начинали снова, выстраивая селение в другом месте, чтобы утром и вечером уплывать на глубину в долбленках, состоящих из двух соединенных корпусов, и ловить, не ловить, а принимать дары близнецов, а после обменивать их на вещи, которые сами рыбаки не умели изготовить, и, естественно, радоваться жизни. Рыбаки приняли ее так, как принимали все, что приносило море, а она ведь пришла с пляжа, закрывала лицо. Море не должно объяснять свои дары. А она нашла спокойствие, внутренний ритм, она научилась терпению. Впервые за месяц ей не казалось, будто кто-то за ней наблюдает, оценивает, пытается использовать в собственных планах. Кендетх же всем своим мелодичным звучанием и ритмом, какой он навязывал дням и ночам, приносил успокоение. Она открывала его наново. Каждую из 622 молитв. Диана успокаивалась. Теперь она была просто Ависсой, и вот уже много дней ждала знака от матери. Отголоски событий в Белом Кановерене добирались до нее благодаря тем, кто два раза в день перегружал из лодок в бочке свежую рыбу, отвозя ее в порт. Случился танец любимец, когда восемь избранниц ворала провезли по городу на спинах слонов, естественно с лицами спрятанными под валями. Народ приветствовал девушек радостно и шелковыми шалями, бросаемыми под ноги животным. Князь проехал вдоль стен на спине у мамы Бо и кидал в толпу мелкие золотые монеты. Авгемид Буйволов был назначен предателем, поскольку трижды не явился после призыва из дворца. Сплетни невесть кем распускаемые говорили, что Лавенерес еще не выполнил свои обязанности ни с одной из святых девиц. «В городе призывают к оружию отряды Нуавахи», а для слонов пошили новые доспехи. Две плантации сожжены рабами дотла. Авгемид Тростников был вызван во дворец. Отряд соловьев, насчитывающий тысячу всадников, отправился, чтобы подавить бунт зародыши. Жрецы огня провозгласили, что у камня пепла было видение пламени, которое выйдет из ока, чтобы вернуть справедливость и покарать грешников. Князь издал закон, согласно которому любой невольник, кто сбежит и год, один месяц и один день не будет схвачен, получает свободу. Из тысячи всадников, отправленных на юг, вернулось 200. Рабы устроили им ловушку на узкой дамбе, пересекающей подмокшие поля, где кони увязали паврюха. Секиры, прощи, простые луки и примитивные пики сшибли большинство соловьев, а их сабли, копья и доспехи усилили армию бунтовщиков». Еще восемь плантаций, рудник в Диверсе, ткацкие и красильные мастерские в том же регионе сгорели дотла. Армия невольников росла изо дня в день и якобы насчитывала уже 10, 20, 50 тысяч человек. Командовал ими вроде бы лейтенант меиканской армии Кахель Савкирхо, демон с каменным сердцем и душой черной словно смола. Это он сжег живьем 30 благородно рожденных владельцев плантаций а управителей рудника отослал в самые нижние штольни и приказал завалить за ними туннели. Авгемиды, Тростников и Соловьев объявили полную мобилизацию, во всех Ахирах вооружали всякого, даже младших птенцов и прутиков, даже слуг. Два отряда буйволов из Верхнего Ренета были побеждены в битве под городом. Армия рабов получила тысячу мечей, панцирей, шлемов и щитов. Авгемид Буйволов провозгласил, что Лавенера сможет оказаться неистинным князем, а его право на трон должно быть подтверждено всей иерархией храма огня, поскольку победа взбунтовавшихся рабов свидетельствует о гневе Агара. Демина ей исчезла, и никто не знает, где она теперь. Князь проводит дни в пирах и пьянстве, не заботясь о судьбах княжества, а воззвание от его имени издает королевский отравитель вместе со своей любовницей Воралой. Святые девицы все еще остаются девицами, поскольку Лавенерос не может исполнить свои обязанности. Абрар Пламенный, великий князь Камбехии, ведомый святым гневом самого Агара, победил невольников, которые взбунтовались в его землях, и утвердил там порядок. В Белом Коноверине некоторые районы сделались небезопасны для свободных людей. Ночью те, кто носит ошейники, причем из каждой касты, выходят из своих домов, собираются на улицах, шепчут, злоумышляют, строят планы, копят оружие и вслушиваются. Вслушиваются в вести за стен. На протяжении десяти дней все плантации, расположенные дальше 30 миль от города, сгорели, а их владельцы оказались убиты. В армии невольников уже сто тысяч человек. Князь не выходит из дворца, лишь пьет и предается разврату, Однако, дабы опозорить Агара, не дотронулся ни до одной из любимец. Войска Камбехии перешли границу и, спасая жизни тысячам свободных людей, с марша разгромили несколько банд, что грабили и уничтожали поселение. Храм огня призвал Лавенереса стать пред лицом совета, тот отказался. Бунтовщики сожгли Самнию, десятитысячный город, славящийся фарфором, и вырезали всех его жителей, даже беременных женщин и малых детей. Князь не желает отзывать обвинения Афгемида Буйвола в предательстве. Абрар Пламенный провозгласил, что он готов прийти на помощь Белому Коноверину. Ждет лишь приглашение. Вести из города, приносимые прямиком с базара, где торговки хриплыми голосами сообщали о ценах, а сдавленными шепотками повторяли последние сплетни, звучали словно рассказы с другой стороны света. Тут, в ее селении, море неутомимо шумело, Песок принимал ласку босых ног, чтобы за миг позволить волнам слезать их следы со своей спины. Ветер причесывал прибрежные растения с листьями длинными и узкими, словно стелеты. Только это и было важно. Диана медитировала, тренировалась, молилась, сматривалась в танец волн. Ждала знака матери. Интерлюдия Корабль закачался, переваливаясь сбоку на бок, словно лежащая на лугу корова, переваривающая пищу. Сравнение было точным, поскольку посудина напоминала корову и обводами. Длина пузатого корпуса едва ли в три раза превышала ширину и поведением. То, как с флегматичным спокойствием она шла по волнам, должно было пробуждать у близнецов моря одновременно веселость и раздражение. Ежегодно сотни таких суден преодолевали путь между Аманерией и Панкела, везя в своих чревах слитки железа и стали, штуки сурового полотна, глину для фарфора, красители для тканей, песок и соду для стекладувов в одну сторону и забирая назад шкуры, олово, медь и серебро, янтарь и драгоценные камни. Это словно бросать в огонь пучки травы, чтобы извлечь из пепла бриллианты потому и пираты интересовались только кораблями, что шли назад на континент, и оттого суда эти обладали высокими бортами, еще более высокими надстройками на корме и носу, и часто украшались легкими баллистами, а экипажи их состояли из морских волков с лицами и сеченными ветрами, с глазами, что были острее кордов и тесаков, которыми увешивались эти моряки. Потому если пьяная сельдь и была коровой, то такой, у которой бронированная шкура, железные копыта и стальные рога. Боцман, стоящий за штурвалом, мерил мрачным взглядом пару пассажиров, которые, как ему казалось, подходили его кораблю, как шелковый бант, прицепленный к древку копья. Монахи. Двое братьев, за которых капитан наверняка пригреб немалую сумму, потому что обычно сельдь не брала сухопутных крыс на борт. Теперь же они стояли на носовой надстройке и таращились на море, словно не знали, что это может принести неудачу. Близнецы не любят, когда такими взглядами пытаются ускорить путешествие. Впрочем, а куда спешить двум таким любителям Великой Матери, да будет волей и согласна с волей Ганра и Аулурди? Панкейла, который начинает напоминать котел обезумевшей ведьмы. Жемчужина побережья становится опасным местом для верных Матранда, прибудет она вечно в согласии с близнецами. А мудрый моряк держится подальше от таких дел. Если ничего не изменится, следующий курс пьяной сельди будет в сторону Армитар, или к другому какому северному порту. Пепел, метла, работа. Серые хлопья не прекращают падать, их становится все больше. Делаются они тяжелыми и влажными. Облепляют метлу толстым слоем, приклеиваются к сандалиям и краям одежд. Кучки, что ему удается намести, выглядят словно дерьмо больного слона. Хозяин сидит на троне. Он один. Скрестил худые ноги, голову положил на сложенные ладони. Смотрит в картины, которые ткут встающие посреди круга языки пламени. Картины. Горящие дома... Стрелы летящие, чтобы запечатлеть кровавое поцелуе на телах смертных, наполненные болью, отчаянием и гневом лица. У того, кто является оком Бога, взгляд угасший и наполненный пеплом. Царит тишина. Странная тишина. Шелест приказывает слуге повернуть голову, и что удивляет его через какое-то мгновение поднять метлу в защитном жесте. Жест этот бессмысленный и странный. Он никогда не чувствовал чего-то похожего на то, что ощущает сейчас от девушки. Помнит ее. Трудно позабыть черные волосы, темно-синие глаза, детские губы. Все исчезает в тот миг, когда прибывшая улыбается. Эта улыбка настолько темная, что рядом с ней пепел, кажется, истекает светом. «И ты намерен просто сидеть и ничего не делать?» Голос ее тоже темен. Хозяин поднимает голову, а лицо его искажает грима сострадания. Он обещал. — Агар? Знаю. Старая клятва. Никакого вмешательства, никакого божественного влияния. А потому ты намерен сидеть и смотреть, как все разваливается? — Они не обманывают. — Кто? Эйфра? Когда владычица судьбы подает тебе руку, лучше потом пересчитать пальцы. Она обманывает, врет и крутит всегда. Что произошло на лаферанской возвышенности? Сидящий на троне выпрямляется, щурится. — Почему ты спрашиваешь? Кажется невозможным, но улыбка девушки становится еще темнее. — Ох, ответы. Выраженные словами и те, которые можно прочесть по языку тела. Случилась битва, и было сто тысяч или больше духов. Племенная группа, что потянулась к своим живым потомкам. Сильные духи, которые могут сопротивляться призыву дома сна. По мере того, как прибывшая говорит, сидящий на троне, кажется, растет, делаясь все более могучим, а пламя, что танцует посреди зала, разгорается сильнее. «И были души, вырванные из тел стрелами, саблями, огнем». Но нашлась одна, которая не пожелала уйти, и было страдание, многочасовое, как в первые дни. — Это не то, что ты думаешь. Голос его повышается вместе с блеском огня. Отвечает ему жестокий смех. — Ну вот, пожалуйста, сам Агар заглянул сюда сквозь свое око. — Глупец, глупец, глупец! Эйф равнушила тебе, что ты охраняешь бай Матран? А ты лишь привел к резни ее последователей, которую совершили у врат твоего царства. Теперь их кровь останется на твоих руках. Что ты скажешь ей, если не ошибся, и это пришествие? Пламя приугасает, и в его уменьшающемся свете лицо хозяина кажется запорошенной маской. Эйфра бы такого не сделала. Нет. Она раздувает бурю в двух самых больших прибрежных городах континента. Здесь, в канаверении, и в Панкейла, и, и делает это ловко. Чужими руками, потому что дураки пытаются придерживаться старых клятв. Втыкает она отравленную шпильку. В обеих бурях должны пострадать верные баэль Матран. Зачем? После этого вопроса опускается тишина и тьма, потому что пляшущие посредине зала языки пламени почти полностью гаснут. Девушка перестает улыбаться, что превращает ее лицо, погруженное во мрак, в смертельно пугающую маску. Если в Пангеила дойдет до резны матриархистов, и город станет фанатической теократией под предводительством нового башка, у мейкханцев не будет другого выхода, как только ударить по устью Эльхарана и захватить его силой и оружие. Продолжает она спокойно, тихо и без эмоций. Они сделают это не ненаправляемое милосердием к верным, но исключительно из-за холодного прагматизма. Посмотри на карту. Половина товаров из южной части империи плывет по рекам к тому порту. Без тамошней торговли в их казне перестанет хватать денег на удержание армии, дорог, акведуков, чиновников всей проклятущей империи. У Мейкхана не будет выхода, как только ввязаться в длинную и кровавую войну. Сильнейшее государство смертных на континенте против армии, направляемых объятым. Сила чародеев против сила молодого бога. Что это были бы за битвы? И как бы пристально все за ними следили. Бессмертные и другие, что вынюхивают свои шансы. А здесь? Ты полагаешь, что убийство ста, двухсот тысяч верных праматери не отразится эхом на севере? Может, империя не пошлет армию, но наверняка введет эмбарго на торговлю сконаверенном. И тогда пустынные племена, лишенные заработка, начнут нападать на границы, и их и ваши. А значит, там начнется партизанская война. Говоря иначе, взгляды всего мира будут устремлены на анаары, травахины, остеи ильхарана. А теперь скажи мне, зачем Эйфра отвлекает их от леферанской возвышенности? Что она желает скрыть? Ей ответил длинный вздох. Там ничего не случилось. Началось, но не закончилось. Рождение оказалось прерванным. Это не так просто прервать. Духов, которые почувствовали возможность, сложно отослать прочь. Я слышала. Я слышала, что та малышка сгорела. Темнота скрывает многое. Но можно заметить отрицательное движение головы хозяина, сидящего на троне. Огонь не коснулся ее. Клянусь, она исчезла. Тишина. Слуга склоняется и начинает заметать пепел. Одинокий лепесток сажи падает ему на нос и медленно соскальзывает. Остается след. Понимаю. Девушка делает шаг вперед, и бледный свет догорающего очага дотягивается до ее лица. Метла... Работа. Заметание. Не смотреть в эти глаза. Ты отправишься за ней? Фигура на троне добавляет к вопросу странный, почти молящий жест. А ты как думаешь? Но сперва я оплачу старый долг. Я всегда их плачу. А ты? Останешься сидеть и смотреть, как все разваливается? Я обещал. Это слово обладает цветом пепла и тяжестью горы. Ты глупец. Теперь это звучит покровительственно, но и приязненно. Если она играет против тебя руками смертных, если играет твоим чувством чести, то ответь тем же. Блюди слово. Так хорошо, как только удастся. Но как? Объясни мне, как? Девушка делает жесты, хлопья пепла кружат, рассказывая историю. Метла, работа, заметание. Склонить голову и спрятать улыбку.